Издательство «Клевер». Алена Черничная. Мой хулиган. Читает Полина Карева. У каждой хорошей девочки должен быть свой хулиган. Глава первая. Макс. Холодно. Сыро. Ветер треплет в поздних сумерках несчастные деревья, которые недавно обросли зелёной листвой. Но я уверенно сворачиваю с основной аллейки парка и достаю телефон из кармана джинсов. Разблокировав экран, захожу в приложение зачёта.нет и пишу в анонимный чат своему собеседнику. «Аноним 777, 23.05, 20.55. Я почти на месте». Аноним 1301. 2305. 2056. Хорошо. Аноним 777. 2305. 2057. Мне просто положить конверты и уйти? Аноним 1301. 2305. 2058. Да. Под третьей лавочкой. Как только я буду знать, что конверт на месте, то пришлю варианты билетов и ответы к ним. Аноним 777. 23.05. 20.58. А может, я просто отдам тебе деньги в руки и дело с концом? Аноним 13.01. 23.05. 20.59. Нет, никаких личных контактов. Мы же договорились. Так надо. Цокаю языком и пишу. Аноним 777, 23.05, 21.00. Ок, ну попробуешь обмануть, из-под земли достану. Это всё странно. И как этот аноним 13.01 узнает, что деньги действительно в конверте, и сам конверт доставлен? Проследит за мной. Но что только не пойдёшь, чтобы мечта жизни всё-таки стала реальностью. Четыре года назад меня запихнули учиться на факультет прикладной информатики в экономике. Именно запихнули. Это престижно, это востребовано. Всё повторял мой отец, когда привёз меня в этот университет отдавать документы. А я рисовать хочу. Я всегда хотел. До шестого класса простая художественная школа. Потом пристрастился рисовать на графическом планшете и понеслось. Одни онлайн-курсы за другим проглатывались мной только так. Скетчи, художественные иллюстрации, комиксы. А однажды я нашёл на форумах в интернете крутые отзывы о какой-то калифорнийской студии современного искусства. Всего полгода обучения там, и ты подтягиваешь свои знания в иллюстрации до уровня американского художника комиксов Джима Стеранко. Я собирался и дальше учиться в этом направлении, но всё закончилось в одиннадцатом классе, и начались скандалы, которые привели меня сюда, в парк. На всякий случай я осторожно осматриваюсь из-под на толстовки, натянутого практически на нос. Вокруг всё так же пусто и мерзопакосно сыро. И мёрзну я сейчас под противным майским ветром не по своему желанию. Всему виной дурацкая эконометрика. А. Б. Гольцман, и чудо приложения «Зачеты нет». Неделю назад была моя вторая пересдача. Ещё с прошлого семестра я пытаюсь добиться в своей зачётке надписи «Иконометрика удовлетворительна». Мне большего и не надо. Я не самый прилежный студент, но всё всегда решалось без проблем. Многие просто в курсе, кто мой отец. Его бизнес очень тесно сотрудничает с моим университетом, Предоставляю студентам места для практики, а выпускникам — места рабочие. Никто не хочет со мной связываться. Но только не Аркадий Борисович Гольцман. Ему плевать на мою фамилию и моего отца. Аркадию Борисовичу интересно только одно — нудная эконометрика, пары которой я в прошлом семестре так и не посетил. Но не моё это цифры, статистика. Жуть. Короче, я влип. На итоговую пересдачу Гольцман не дал мне даже примерных билетов. увижу я их лишь на самом экзамене. Он принципиально решил завалить меня. И как я за пару недель должен вызубрить весь учебник и прийти с этими знаниями на пересдачу? И я уже начал думать о том, как рушится моя мечта об Америке, но на помощь пришло великое изобретение студентов нашего вуза. Приложение, где полностью анонимно можно получить и загрузить любую информацию, касающуюся зачётов и экзаменов, готовые дипломы, курсовые и прочие студенческие радости. Зачёта точка нет. Именно там, через неделю после регистрации, мне попалось объявление от Никаева «Анонима 1301». Билеты с ответами по иконометрике. Да я от радости визжал, как девчонка. Пару часов переписки — и готово. Я в тёмном парке, один, несу в конверте смешную сумму за то, чтобы, наконец, сдать экзамен. Правда, где-то внутри меня всё же сидит мерзкая червоточенко Оплата только наличными, никаких встреч. К чему такие сложности? Но шпоры по иконометрике мне нужны гораздо больше, чем ответ, кто является этим странным анонимом. Так я и оказываюсь в отдалённом закоулке парковой зоны после 9 вечера. Одинокий фонарь метрах в 10 и абсолютно пустынно вокруг. Я, конечно, не переживаю, но жалею, что бита осталась в багажнике моей машины за воротами парка. Всё вокруг уже напрягает. Но я послушно подхожу к той самой третьей лавочке и достаю из внутреннего кармана куртки конверт. Сбросив с головы капюшон толстовки, оглядываюсь. Никого. Мысль о том, что, вероятнее всего, где-то за мной следят, пробегает по спине неприятной волной. Можно подумать, я снимаюсь в остросюжетном триллере. Придурок ты, Макс, а не герой блокбастера. Неодобрительно качаю головой, но всё-таки опять лезу в приложение телефона написать анониму 1301, что всё готово. Только он меня опережает. Аноним 1301. 23.05. 21.03. сделка отменяется деньги забирай чего мой возглас разносится по темным аллеям аноним 777. 23.05. 21.03. в смысле аноним 777. 23.05. 21.03. Какого лешего? аноним 777. 23.05. 21.03. Мы же договорились. Тут же отправляю в чат три сообщения подряд. Испепеляю глазами экран телефона, но глухой дзынь где-то позади себя сразу же привлекает моё внимание. Следом ещё одно, а потом и ещё. Три одинаковых дзынь. Оборачиваюсь на звук и всматриваюсь в линию живой изгороди вдоль аллеи. Прищурившись, вылавливаю взглядом резкое движение за кустарниками. И это точно человеческая фигура, которая пятится вглубь парка. Несколько секунд я смотрю на неё в упор. В моей голове щёлкает. Вот и аноним 13.01 с собственной персоной. И сейчас, похоже, кто-то огребёт. Эй, а ну стой! Я срываюсь в сторону фигуры за изгородью. И этот кто-то сам бросается на утёк. Я в два шага перепрыгиваю клумбы. и несусь на перерез тому, кто, видимо, и устроил весь этот цирк со встречей в парке. Всплеск злости и адреналина в моих венах срабатывает как топливо. Мне хватает нескольких секунд, чтобы догнать бегуна на выходе из парка и оценить его физическую форму со спины. А точнее, полное её отсутствие. Чёрная толстовка с капюшоном облегает худое тело, а чёрные джинсы — не менее худые и длинные ноги. Одним рывком успеваю ухватиться за капюшон этого спринтера и со всей дури дёргываю его к себе. И я готов услышать что угодно. мотор Готов к любым попыткам сопротивления. Но по пустому парку разносится лишь испуганный писк. Худощевое тело легко влетает в мою грудь, ударяясь об меня спиной. Бегун собирается рухнуть к моим ногам. Я успеваю перехватить его в полёте и резко повернуть к себе лицом. Попался у шлёпок. Произношу со злорадством и срываю капюшон с чужой головы. Решил выставить меня идиотом? Но через секунду я теряю дар речи. Потому что по худым плечам бегуна рассыпается каскад тёмных локонов, а на меня растерянно смотрят огромные голубые глазища. Как у быби И я знаю эти глаза. «Синичкина?» Удивлённо хреплю я. «Какого чёрта?» «Пусти!» — шепчет она в ответ. Я настолько удивлён увиденным, что так и застываю на месте, когда она делает резкий рывок в сторону и бежит от меня со всех ног. Со сбитым дыханием и бешеным пульсом смотрю на то, как её силуэт скрывается за кованными воротами парка и исчезает в сумраке соседних дворов между домами. А перед моими глазами всё ещё стоит её взгляд вот это поворот событий